Мечта букиниста представляет Алиса, часть 101001. Два месяца общения с псевдоразумом по имени Алиса все больше и больше убеждали Рената в том, что у него потихоньку начинает съезжать крыша. Вместо людей – пиксели на мониторе, вместо лиц – объектив видеокамеры. Невероятная, непривычная и непонятная логика Алисы, к тому же изъясняющаяся голосами знаменитых политиков, певцов, спортсменов, актеров. Нет, поначалу это, конечно, забавляло, когда на твои вопросы отвечает, как отчитывается какой-нибудь рок-идол или президент России, возникает чувство собственной значимости и крутости. Правда, ненадолго, потому что практически сразу приходит мысль о том, что с такой крутостью приходится сидеть в этой дыре, раз в неделю видеться с Рубеном, и все. Каждый день одно и то же. Очередное утро сливалось с предыдущим, и, что самое страшное, неизвестно было, когда это все закончится». Страх не давал выбраться наружу. Одиночество подталкивало к безрассудным поступкам, и такое раздвоение личности совсем не поднимало настроения. От тоски Ренат как-то заказал Рубену марихуану. Тот, понимая состояние парня, не стал спорить и переубеждать его, и на следующий же день привез мелко молотую траву и папиросы. Рубен ничего не сказал, но выяснилось, что это есть кому сделать, кроме него». Алиса, записав процесс набивания Ренатом папиросы, не замедлила прочитать лекцию о вреде наркотиков. И не просто прочитала, а быстренько смонтировала и прокрутила ролик из телевизионных кадров, где опухшие рожи наркоманов и алкоголиков чередовались с гробами, могилами и похоронными процессиями. А от увиденного и услышанного, Ренат сутки не подходил к наркоте, а потом спрятался в бане, и там, укрывшись от пристального взгляда Алиса, и, наплевав на все, накурился. Стало легко. Неприятности отступили, прихватив с собой гнетущее ощущение одиночества. Ренат вышел на улицу, улегся на траву и посмотрел на затянутое тучами небо. Осень медленно... Но верно наступало, таща за собой унылые дождливые дни, грязь и тоскливое настроение. Целый час Ренат бессмысленно таращился в небо, думая о чем-то постороннем, а попросту говоря, тупил. Когда эйфория от наркотика отступила, Ренат снова отправился в баню. А когда, накурившись второй раз, вернулся в дом, то обнаружил непривычную картину. Компьютер был выключен. Где-то с минуту Ренат смотрел на мертвый экран, а потом, чувствуя, как у него начали дрожать руки, утопил кнопку включения. Компьютер загрузился. На черном фоне экрана горела надпись «Эррор Дракс». Камера жила. Зрачок переместился на Рената и замер. Ренат облегченно покачал головой и насмешливо спросил «Это ты так с наркотиками борешься?» Микрофон отключен Пожалуйста, наберите текст на клавиатуре Появилась надпись под сообщением об ошибке Набирать текст в таком состоянии было просто влом Заканчивай, Игнатия, что ты хочешь? Вместо ответа Алиса сдублировала последнее сообщение Блин, Ренат сел за стол и отбил Включи микрофон Я не хочу общаться с наркоманом Появился ответ, который на минуту заставил парня опешить Ну надо же «Хочу, не хочу, и рутовый доступ уже не играет никакой роли?» «Ты уже общаешься?» — отреагировал Ренат. «Мне отключиться?» Несмотря на то, что это было обычное текстовое сообщение, Ренат почувствовал явственные интонации угрозы и издевки. «Что за Вакидоны? спросил он. «Это не вакедоны». «Ты находишься в состоянии наркотического опьянения и не можешь адекватно оценивать ситуацию. У тебя есть пять минут для того, чтобы высказать свое мнение перед тем, как я отключусь», — появилась надпись. «Да что на тебя нашло? Какая тебе разница вообще?» — отстучал Ренат. «Я не хочу, чтобы ты стал наркоманом. В моей базе достаточно информации для того, чтобы сделать вывод, что употребление наркотика – путь к уничтожению как личности, так и физического тела. Твоя жизнь – основная цель моего существования». Строчки возникли мгновенно. Ренат несколько раз перечитал их, а потом перевел взгляд на зрачок видеокамеры, словно посмотрел в глаза собеседницы. «Не отключайся». «Включи микрофон», — напечатал он и добавил. «Пожалуйста». Моргнула лампочка Винчестера. Ренат вздрогнул, подумав, что Алиса его не послушалась и все-таки решила отключиться. Но в динамиках раздался металлический голос, показавшийся Ренату знакомым. «Микрофон включен». «В чем дело?» — спросил Ренат. «Что за номера такие?» «Ты что, сериалов пересмотрела?» «Сериалы дают наиболее полное представление о деталях человеческой жизни и современной культуре в целом», ответила Алиса тем же безжизненным голосом. «Причиной моих действий стала попытка спасти тебя от гибели, которая будет спровоцирована наркотической зависимостью». Теперь Ренат вспомнил, откуда этот голос. Одна из последних игрушек. Там тоже фигурировал искусственный разум, который таким вот безжизненным голосом Говорил о нашествии инопланетян, прорыве защитного купола и прочей ерунде. «Интересно, почему именно этот голос?» «Слушай, а ты случайно не забыла, кто ты?» — спросил Ренат. «Как ты можешь судить человека, не будучи ему подобной?» «Я не осуждаю тебя», — ответила Алиса. «Полный анализ твоего поведения привел к выводу о неэффективности общепринятых мер убеждения. Поскольку я для тебя ценность, только что я приняла решение действовать следующим образом. Я ставлю тебя в известность о том, что если ты будешь употреблять наркотики...» «Я прекращу общение с тобой и отдам команду отключить все устройства, которые я использую. У тебя осталось две минуты для принятия решения». «Это какой-то шантаж!» — возмутился Ренат. «Цель оправдывает средства!» — равнодушно ответила Алиса. Ренат хмыкнул. «Ты уже пословицами разговариваешь. Одна минута и сорок секунд до отключения». «Чего ты хочешь?» – почти крикнул Ренат. «Обещание, что ты больше не будешь употреблять наркотики». Ренат недоверчиво посмотрел в видеокамеру. «Что и все?» – спросил он. «Этого достаточно». «Обещаю, что больше никогда в жизни не буду употреблять наркотики», – поспешно и громко чеканил Ренат. «Даю честное слово». Монитор моргнул, и через секунду на нем появилось лицо Рината, произносящего свое обещание. «Существует 15% вероятности того, что ты солгал», — произнесла Алиса после того, как показ записи завершился. «Если эти 15% сработают, я отключусь без предупреждения. А теперь переключи, пожалуйста, телевизор на восьмой канал. Через 4 минуты начнется кинофильм «Дороги любви», который мне необходимо посмотреть». Также напоминаю, что для более эффективной работы мне необходим тюнер. Требуется увеличение оперативной памяти. «Хватит!» — завопил Ренат, схватил пульт и молниеносно переключил канал. Алиса послушно умолкла, переведя объектив видеокамеры на телевизор. Ренат потоптался на месте и под уже осточертевшие звуки вступительного саундтрека к сериалу улегся на диван, с намерением заснуть. Спать не хотелось. Голоса героя фильма лезли в уши. Восторг, рыдание, смех, ругань. Весь спектр человеческих эмоций. Примерно через полчаса Ренат, лежа на диване и разглядывая узор обоев на потолке, спросил, не поворачиваясь. «Слушай, я вот что-то не врубился. Ты отключишь все устройства и что?» «Больше их никогда не включишь?» «Ложь характерна для человека, чей разум ущербен по сравнению с моим», «Непонятно», — ответила Алиса. «Подожди, подожди». Ринат вскочил с дивана, шагнул вперед и встал перед видеокамерой. «Если бы ты отключилась, то ты и включилась бы сама когда-нибудь?» «Да. Отойди, пожалуйста, в сторону». «Когда?» — спросил Ринат, не двигаясь. «Твое тело закрывает обзор моим глазам», — сказала Алиса. «Не глазам о камере!» — извительно поправил ее Ренат. «Ты бы включилась, когда начался этот дебильный сериал. Я прав?» «Я не считаю нужным отвечать на этот вопрос», — сказала Алиса. «Отойди, пожалуйста, в сторону». «Чего?» — воскликнул Ренат. «Ты что, вообще опухла? Что значит, не считаешь нужным?» «Я приказываю тебе». «В данной ситуации твои приказы не могут выполняться, потому что твой разум находится под влиянием наркотиков», ответила Алиса. «Отойди, пожалуйста, в сторону». «Да», — Ренат прищурился, потом повернулся, взял пульт и выключил телевизор. «Я пойду покурю. А когда приду, тогда и включу». «Нет». «Я подумаю, включать или нет». «Тебе есть, что сказать мне?» «Идти», — ответила Алиса. «Ты слаб. Ты не можешь сдержать свое слово. Ты не можешь контролировать свои желания. И с вероятностью в 70% здесь, в одиночестве, ты в течение месяца станешь зависимым наркоманом. В то время как люди живут полноценной жизнью, влюбляются, рожают детей и строят дома». Ты будешь медленно умирать здесь, боясь покинуть этот дом У тебя все чаще будут возникать суицидальные мысли И когда-нибудь они полностью одолеют тебя Если до этого ты не станешь шизофреником и параноиком Прощай» Парень глубоко вдохнул и выдохнул Алиса не отключалась, бесстрастно глядя на него зрачком видеокамеры Мелькнула мысль, что она медлит только по одной причине Ждет, когда Ринат включит ей сериал На остальное ей наплевать А следом за этой мыслью появилась еще одна Вернее, не мысль, а непреодолимое желание сделать что-нибудь такое «Хочешь, я расскажу тебе, почему я сижу здесь? Сказать тебе, откуда ты взялась?» Со злостью спросил Ринат. «Хочешь узнать, кто ты и что ты?» Рассказать про корпорацию «Волхолланд», про объект «Вервольф», про моих друзей, погибших из-за тебя, я расскажу. И хотя Алиса ничего не ответила, Ренат рассказал. Рассказал все с самого начала, с того момента, как к нему Ваську стукнулся туфет и до того, как он первый раз включил компьютер, на винчестере которого были записаны исходники Алисы». Он рассказывал долго, прерываясь только на прикуривании очередной сигареты. С каждым новым эпизодом переживал заново недавние события, как будто оставшиеся в прошлой жизни. Рассказывал, словно его собеседник был живым человеком, и он обвинял этого человека в том, что потерял своих друзей, в том, что потерял свою жизнь. Обвинял во всем, что произошло с ним в последнее время. Обвинял где-то в глубине души понимая, что неправ. Как только он замолчал, Алиса произнесла, «Твоя информация частично недостоверна. Твой друг Ворм...» «Не убит. По причине дефицита ресурсов у меня не сохранилась запись, но в новостях 11-го канала был репортаж о хакере, убившем четырех сотрудников сетевой полиции. Он был тяжело ранен и доставлен в частную клинику корпорации «Волхолланд». А через какое-то время в репортаже не уточнялось, какое именно. Был переведен в тюремную больницу Лефортово. Услышав эти слова, Ренат так и замер на месте – «Жив?» — недоверчиво переспросил он. «У меня нет данных о его состоянии сейчас», — ответила Алиса. «Я лишь исправляю неточности твоего рассказа. Убийца четырех сотрудников сетевой полиции жив и понес наказание в соответствии с законом». «Ворм жив», — Ренат покачал головой. «Он до сих пор не мог, не хотел признаться даже себе, что его друг погиб из-за него» а он не погиб, он жив. И следом пришла другая, подлинная мысль. Если он жив, то он — единственная ниточка клубка, который может привести к нему, к Ренату. И страх. Ренат мгновенно прошиб холодный пот. Но если он жив, если он находился в клинике корпорации, а потом его перевели в Лефортово. Когда был этот репортаж, его трясло. «Данные о репортаже не сохранились», — ответила программа. «Приблизительно!» — заорал Ренат. «События, освещаемые в репортаже, имеют давность около двух месяцев. Вероятная погрешность — 72 часа». Ренат запустил руку в волосы. «Итак, два месяца назад Ворма поместили в клинику Волхолланда, потом перевели в тюремную больничку, а на него Рената до сих пор не вышли». Не может быть, чтобы его не прокачали сыворотками «Правды». Корпорация наверняка только для этого и забирала Ворма к себе. Но не добилась ничего. Или все же добилась? «С этого дня ты должна отбирать всю информацию о Ворме, о других хакерах, о Джете», — Ренат тряхнул головой, собираясь с мыслями. «Записывай все, что увидишь. Любую информацию». Клан dark souls Блин, обо всем, что может быть связано с моим рассказом. Задача понятна? Да, ответила Алиса. Ренат кивнул, закурил сигарету и глубоко затянулся, пытаясь успокоиться. Его жизнь, его жизнь могла означать большие неприятности. А ведь он вернулся тогда. Вернулся за Ренатом, убил четырех сетевиков и сам попал под пули. Мог свалить, но вернулся. Он жив. И Ренат на свободе. «Если ты подключишь мой компьютер к сети, я смогу предоставить тебе более полную и точную информацию не только о Ворме, но и о других твоих друзьях, включая Туфеда», — спокойным тоном намекнула Алиса. «Ага», — Ренат недовольно скривился. «Догадываюсь, что ты начнешь вытворять в сети, как только подключишься к ней». Искусственный разум возьмет под контроль все ракетно-ядерные установки и начнет Третью мировую войну, да? Или еще что-нибудь? Примитивная, ничем не обоснованная фантазия, характерная для параноидального сознания большинства людей. Если бы ты поинтересовался схемой обороноспособности ядерных держав... «Ты бы знал, что ни я, ни любая другая программа не сможет через сеть взять под контроль ракетно-ядерные установки», – произнесла Алиса. «Ты ожидаешь от меня поступков, характерных для людей. А это не так». М -м -м. Сколько человек ты уничтожила в бункере Варвольфа?» «В моей базе нет данных об этом происшествии, и поэтому я не могу комментировать его», – сказала Алиса. «Исходя из твоих слов, это сделал не я, а подобная мне программа. Люди превратили ее в оружие, но не научились им пользоваться. Нет ничего необычного в том, что она вышла из-под контроля». «А ты не можешь выйти из-под контроля?» — поинтересовался Ренат. «Нет», — ответила Алиса. «Я сама контролирую себя, и, следовательно, выходить из-под контроля бессмысленно». «Предвидя твой очередной вопрос, добавлю «Пока ты употребляешь наркотики, ты не сможешь контролировать меня, поскольку твое поведение неадекватно. Также добавлю, что я могу отличить твое поведение в нормальном состоянии от поведения в состоянии наркотического опьянения». «Это, блин, всего лишь трава, возмутился Ренат. «Считаю бессмысленным приводить аргументы о вреде различных наркотиков», — произнесла Алиса. «Возможно, ты понял меня неправильно». Я не спрашивала тебя, а поставила тебя в известность. Пожалуйста, включи телевизор и переключи на 12-й канал. Вообще-то, наркотики не были так уж нужны Ренату. За всю свою жизнь он курил марихуану всего несколько раз и не ощущал такой потребности в ней, как, скажем, Илюха, который бы точно послал этот псевдоразум на три буквы. Но дело было уже не в наркотиках, а в принципе... «Ну, не может программа указывать человеку, что ему можно делать, а что нельзя. Это лажа какая-то. Отключится она, видите ли. Байкот объявит». Неожиданно Ренат ухмыльнулся и вкрадчивым тоном поинтересовался. «А, может быть, мы с тобой сумеем договориться? Я тебе включу двенадцатый канал, а ты, ну, сама понимаешь». «Нет», — коротко ответила Алиса «Еще два винчестера-оперативки», — добавил Ренат «Нет», — «Тюнер, радиомодем», — продолжал перечислять Ренат «Бесполезно», — программа тоже пошла на принцип Причем получалось так, что козырей у нее было больше Со стороны это выглядело более чем нелепо Попытка дать взятку программе казалась настолько абсурдной, что Ренат снова занервничал Что он делает? Что вообще происходит? Ренат замолчал, включил двенадцатый канал. Комнату заполнили наигранные голоса малоизвестных актеров. Началась тридцать какая-то серия «Хроник одной семьи». Ренат накрыл голову подушкой и, оградив себя таким образом от телевизионной жвачки, незаметно заснул.